Нет, Белый Ягуар. Что все-таки с тобой? Глаза у тебя ввалились. Болит не тело, душа. Он наклонился ко мне, губы его тряслись, как в лихорадке. Тебе, Белый Ягуар, могу открыть, что со мной. Но больше никому об этом не говори. У меня болит душа. В ней сидит Канаима и отравляет мою кровь. Страшный Канаима не дает мне спать. Он требует крови. Говоря это, он задыхался, словно ему не хватало воздуха. В глазах застыла боль, и таилось что-то похожее даже на помешательство. Ты болтаешь вздор, Арипай, вздор. Болтаю, но ум у меня еще есть, хотя душа больная, Канаима. Наступила минута молчания. Я был озадачен. Мне хотелось обратить слова его в шутку, но как-то не получалось. Направляя разговор в другое русло, я нарушил молчание. «Мне говорили, что ты, кажется, ходишь в лес в сторону Серимы». Он испугался. «За мной следили?» «Да, это правда. Меня зовет туда Канаима». «Именно в Сериму? Не делай этого. Поберегись. А то ты принесешь и к нам заразу». «Я должен туда ходить. Люди гибнут из-за одного злодея. Я не могу это терпеть». «Горе нам, Канаима!» «Слушай, Арипай, плюнь ты на этого Канаиму, и вместо того, чтобы попросту бродить по лесу, приходи лучше почаще к нам, к хижину!» «Не могу. Канаима велит мне убить его!» «Кого? Ты не знаешь?» Я внимательно посмотрел на него, не понимая, как воспринимать его странные откровения, но в глазах прочитал такое смятение, что предпочел умолкнуть. Он казался мне совершенной загадкой. Я знал его как доброго, уступчивого человека. Он даже убийство сына принял покорно. Что же случилось теперь? Что бушевало у него в душе? Я высказал свои опасения Манаури другим нашим друзьям, и мы решили всячески опекать Арипая. Особенной заботой окружил его Арасибо. Хромой впадал порой в какой-то транс, и на него происходили странные наития. В Кумаке шептались, что он общается с Гебу, и некоторых лесных духов может полностью подчинять своей воле. Например, смятение, охватившее испанцев в тот памятный для Серимы день, многие индейцы объясняли еще и тем, что когда в лесу зазвучали угрожающие выстрелы Арасибо, в них, в этих выстрелах, слышались вопли и стоны демонов. Кумаки Расиба полностью завладел черепом моего ягуара и, водрузив его накол перед своим шалашом, ежедневно совершал вокруг него обрядовые пляски, очень похожие на шаманские церемонии. Он размахивал мараками, неизменным атрибутом шамана, глухой рокот, издаваемый при этом камушками внутри пустого плода, магическим эхом отдавался в душах жителей Кумаки. «Смерть Карапани!» «Возвещаю близкую смерть! Карапаны!» выкрикивала Расиба заклинание на разный манер и разные голоса. И все верили, что теперь уже смерть не минует шамана. А всех истовее верил в это Арипай. Эти заклинания были для него как воздух для утопающего, как влага для произрастающего зерна. Они услаждали его слух пьянили. Теперь... Если бы даже он и захотел отрезветь и отступиться, ему не удалось бы это. На него, хотя об этом он и не подозревал, прежде всего и накидывал свои колдовские сети Арасибо. «Смерть шамана». Каждое утро я выводил отряд разведчиков для учебы в ближайший лес, держась, как правило, берега озера. Вода здесь была застоявшаяся, месяцами прогреваемая солнцем и значительно более теплая, чем в реке. Оттого, вероятно, воем кишмя кишела тут от буйства живого и растительного мира. Рыба здесь билась, словно в огромном садке, Несчислимые стаи водоплавающих птиц бороздили поверхность озера или с резким шумом проносились в воздухе. А цапли, аисты, розовые и красные, словно громадные цветы, покачивались в прибрежных зарослях. Дополняли, а скорее нарушали эту идиллию бурной природы, отвратительные чудовища – кайманы. Их во множестве привлекала сюда своим обилием рыба. Многие из этих тварей, громадные, достигающие порой 15 футов в длину, грелись на берегу среди зарослей, а когда мимо проходил человек, они срывались с места и с громким плеском бросались в воду. Индейцы уверяли, что на людей, даже купающихся, эти чудовища не нападают, но вид их был так отвратителен, и столько таилось в них ужасающей силы, что встреча с ними каждый раз вызывала во мне Отвращение. Охотились на них азартно, ибо мясо их считалось у индейцев деликатесом. Однажды я привел отряд к верхней оконечности озера. Окруженные со всех сторон непролазной чащей, мы обучались распознавать разные звуки и определять их происхождение. Из хаоса звуков в основном вылавливались голоса птиц и цикад, различалось кваканье жаб, стучание дятла и даже полет бабочек. ибо некоторые бабочки обладали особой способностью на лету потрескивать. Вдруг спутники мои насторожились и обратили слух в сторону озера. Хотя оно находилось рядом, его не было видно из-за зеленой стены зарослей. Но время от времени оттуда доносилось до нас какое-то сопение, словно там кто-то покашливал или фыркал. Индейцы заволновались. «Какой там зверь?» – спросил я. Такого мне слышать еще не доводилось. «Апия», — ответили они. Я не имел ни малейшего понятия, что это за зверь Апия. И описание, которое они мне дали, звучало фантастически. Это большое животное, рыба, а может и не рыба, поскольку рождает живых детенышей. Но живет только в воде. Ног у него нет, одни лишь передние плавники, а морда, как у обезьяны. Ну и страшилище. изумился я. А они хищные? Мясо у них вкусное? Не хищные, мясо вкусное, заверили меня все в один голос. Мы поспешили к озеру. Индейцы пробирались шумом, не обращая внимания на хруст веток, шелест листвы, чему я решительно воспротивился. Можно не осторожничать, объяснили они мне. Апия плохо слышит и плохо видит, На широком мелководье, богатом водорослями, которые были лакомством, как объяснили мне спутники, то и дело одно из этих чудовищ всплывало на поверхность, выставляло из воды морду, чтобы глотнуть воздуха. Тогда-то и слышался этот характерный хлюпающий звук, который долетал до нас. Неподалеку одна апия спала у берега крепким сном, наполовину высунувшись из воды. Я определил, что это животное, очень похожее по форме тела и морды, на наших морских нерп, с той лишь разницей, что живет в пресной воде, и было значительно большее по размерам. Некоторые экземпляры достигали в длину от головы до хвоста 10 футов. Не тревожа стада, мы вернулись в селение и рассказали о своем открытии. День у нас закончился всеобщим приготовлением к охоте, назначенной на следующее утро». До рассвета мы уже были на ногах. Охотников набралось около двухсот человек и пришлось взять все лодки, имевшиеся в Кумаке. Как большие таубы, так и маленькие яботы, изготовленные из коры дерева того же названия. Мы плыли медленно, сразу приняв порядок, словно для сражения. В первой линии шли итаубы, все в ряд. За ними на расстоянии броска копья выстроилась вторая флотилия, тоже в одну линию. состоявшая из двадцати с лишним ябот. Я стоял с лосаной на одной из этоуб, рядом с негром Мигелем и Манаури. А в руке у меня был лук со стрелой, изготовленной специально для сегодняшней охоты. Стрела представляла собой рот гарпуна и была устроена так, что, вонзившись в тело жертвы, влекла за собой веревку с легкой деревяшкой на конце. Нырнув, раненое животное тянуло за собой веревку с поплавком, указывая охотнику направление бегства. И тогда легко было догнать и добить добычу. У Мигеля, лучшего нашего копьеметателя, вместо лука были только копья-гарпуны. Солнце взошло уже над лесом и рассеяло ночной туман, когда мы приблизились к стойбищу Апий. Еще издали я заметил на берегу пару крепко спавших лентяек, развалившихся, как и Апия, виденная нами накануне. Но большинство животных скрывалось в глубине озера, на пастбище из водорослей. Их присутствие выдавали лишь водовороты, ни с того ни сего возникавшие на поверхности воды, да еще и морды, то и дело появлявшиеся над водой, чтобы подышать. Великолепное и грозное зрелище являло собой флотилия бесшумно скользивших по озеру лодок. Охотники с луками и копьями наготове сматривались в воду, стояли неподвижно, как статуи. Гребцы все осторожнее погружали свои весла. И все это при гробовом молчании. Я с удовольствием наблюдал за их действиями и был уверен, в годину испытаний каждый воин точно так же до конца выполнит свой долг. Когда мы были в шагах в ста от берега, строгая прежде линия охотников в одном месте дрогнула. На правом крыле произошло какое-то движение. Это один из воинов, вдруг, резко размахнувшись, изо всех сил метнул свое копье. Оно с плеском вонзилось в воду и, видимо, угодило в цель. Вода вокруг забурлила, и это первое движение вдруг словно сняло чары, оживились и в других лодках. Наш сосед слева слал воду из лука одну стрелу за другой. Неподалеку от меня тоже вынырнула усатая морда Апии, готовая в следующий миг вновь исчезнуть в глубине. Но прежде чем погрузиться, она описала круг у самой поверхности воды, и я выпустил стрелу. Она вонзилась в жирный бок. Животное метнулось в глубину и скрылось из глаз, но со стрелы тотчас же размоталась веревка с поплавком. Мой поплавок был красного цвета. Сначала он понесся к берегу, потом вдруг резко повернул назад, и неподалеку от нашей Таубы пересек линию облавы и тут же угодил под вторую линию наших лодок. Там уже схватили веревку, подтянули, метнули багры. «Хорошо», — шепнула Ласана. Она не скрывала возбуждения и явно гордилась мной. Раненые апии, бросаясь во все стороны, подняли в воде страшный переполох. И все остальные животные в панике бросились на утек. Одни в сторону камышей, другие — к середине озера. Но поскольку им поминутно приходилось подниматься на поверхность, а повсюду, и у самого берега, и дальше, их подстерегали лодки с неумолимыми стрелками, скрыться и уйти от преследования им было нелегко. Все больше носилось по озеру цветных поплавков, роковых предвестников смерти, и всюду, где они появлялись, вода разовела от крови. Людей охватил охотничий азарт – Для них, как и для их жертв, речь шла о жизни и смерти. В людях вспыхнул инстинкт первобытных охотников, проявляясь в лихорадочном блеске глаз, в напряженном трепете мышц, в резких движениях. Но более всего меня поражало, производя просто потрясающее впечатление, то, что вся эта драма страстей и инстинктов разыгрывалась в полнейшей тишине. Ни одного восклицания, ни одного звука, ни одного торжествующего клича. Животные, погибая, тоже не издавали ни звука. Когда спустя час охота близилась к концу, уцелело, наверное, и спаслось бегством к середине озера меньше половины животных. Мы принялись собирать добычу, привязывая ее за кормой лодок. Некоторые туши были очень крупные. Чтобы облегчить себе работу, мы буксировали убитых животных к берегу на мель, Но при этом возникли вдруг неожиданные осложнения. Кровь убитых животных, смешавшаяся с водой, привлекла массу каких-то рыб из породы хищных. Не очень крупных, немного меньше фута в длину, но несмотря на неказистый вид, невероятно прожорливых. Араваки называли их гума. Зубы у них были острые, как ножи. Одним молниеносным укусом они вырывали из тела жертвы большие куски и тут же... отскакивали в сторону, уступая место другим. Дерзость их не знала предела. Они нападали даже на человека. Спастись от них можно было лишь бегством. Вот эти-то маленькие чудовища и собрались сотнями вокруг наших апий, набрасываясь на их туши так, что вокруг скипала вода. Мы, как могли, отгоняли их палками, но тщетно. Они не обращали внимания на удары и шум, жадно набрасывались на пищу. Место одного-двух хищников, оглушенных палками, тут же занимали пять новых. Одну из гум, величиной больше поллоктя, живой выбросила в лодку, и я хотел схватить ее, чтобы получше рассмотреть вблизи страшные ее зубы. «Не трогай!» — схватил меня за руку Манаури. «Они на земле кусаются. Многим уже пальцы отхватывали». «Но как же в этом озере купаться?» — содрогнулся я. «Можно». только возле берега. К тому же гумы водятся не везде, но особенно опасны, когда чуют кровь. Если они нападут на человека вдали от берега, спасения нет. Вокруг простирался дивный пейзаж. Полон сладостной прелести был вид прибрежных пальм, и даже кроткие, неуклюжие апии вполне могли сойти за диковинные существа из какого-нибудь сказочного рая. И вдруг такая вот зловещая опасность. Дикая прожорливость, при одной мысли, о которой стыла кровь. Отбившись, в конце концов, от гум, мы привязали нашу добычу к лодкам и оттащили ее в кумаку. 19 апий обеспечили весь наш поселок запасами жира и сушеного мяса на много недель вперед. У женщин в течение нескольких дней работы было вдоволь. В этот период изобилия и сытости «Много беспокойства доставлял нам Арипай. Сидевший в нем якобы Канаима постепенно лишал его рассудка. Несчастный считал себя околдованный злыми силами и совершенно терял самообладание. Он до такой степени обезумел, что сбежал из дома и целыми сутками, как одержимый, бродил по лесам. В Кумаку он перестал приходить совсем и даже ночевал в лесу, хотя и поблизости от селения». Наши охотники и сборщики плодов нередко его встречали. При этом, однако, он никого к себе не подпускал, словно дикий зверь издали ругался, грозил людям кулаком, выкрикивал бессвязные слова и часто повторял имя Канаимы. «Надо его спасать», убеждал я своих друзей. «Давайте приведем его в Кумаку, пусть даже силой». «Нельзя», возразил Манаури. Он ходил в сириму. Мог там заразиться. А ты точно знаешь, что он туда ходил? Точно, Ян. Значит, действительно, не могло быть и речи о том, чтобы доставить несчастного к нам в поселок. Скорее, напротив. Следовало не пускать его на наш полуостров. Известие о горестной его болезни все наши воспринимали с покорным терпением и объясняли мне ее причину. Этот вид безумия, хорошо им знакомый, нередко нападал на лесных индейцев. Это случалось, когда им наносилась большая обида. Тогда их посещал дух мести и преследовал до тех пор, лишая душевного покоя и рассудка, пока они не смоют своих страданий кровью виновника, если, конечно, к тому времени сами не погибнут от его руки. И лишь после этого, утолив жажду мести, они снова становятся нормальными людьми. «Арипай должен убить шамана Карапану, оттого он и безумствует». «А если он не убьет колдуна, а тот его?» – встревожился я. «Это зависит от Канаимы, и тут уже ничего не поделаешь». И действительно, делать было нечего. Мы ничем не могли помочь Арипаю, а он тем временем, как Коршун, кружил вокруг Серимы, упиваясь жгучей желчью ее невзгод. а дела там шли все хуже и хуже. Большая часть людей заболела, смерть свирепствовала, особенно страдали дети. Скорбь и горечь терзали сердца людей, и гнев и отчаяние принуждали все откровение проклинать старейшин. Арипай слышал эти нарекания и сам подливал масло в огонь. Такова была ситуация в наших краях, когда со мной приключилась в нашем адском озере Необычайное происшествие, едва не стоившее мне жизни. Поистине дьяволы сотворили это озеро. Сколько же там еще разных чудищ. Берега озера были черными... И лишь в одном месте на несколько десятков шагов протянулась чистая песчаная отмель. Она находилась неподалеку от Кумаки, и мы нередко приходили сюда купаться. Многочисленные здесь кайманы внимания на нас не обращали, а поскольку на глубину мы никогда не заплывали, то и не подвергались риску стать добычей хищных гум. Ну а там, где кончалась отмель, обрываясь в мрачную глубину, Воды мне было едва ли по грудь. Здесь, как правило, мы охотнее всего купались. И вот как-то утром мы пришли сюда небольшой группой. Вдруг один из индейцев, плескавшийся возле меня, издал глухой стон, лицо его исказилось гримасой ужаса и боли. В следующую минуту он как подкошенный рухнул в воду. Мне это показалось совершенно невероятным, ибо глубина здесь не превышала трех-четырех футов. Бросившись к нему на помощь, я увидел его сквозь прозрачную воду, лежавшим на дне, и схватил его за волосы и потащил вверх. Но едва голова появилась на поверхности, я сам в тот же миг ощутил страшный удар. Удар был настолько сильный, болезненный, что на какое-то мгновение лишил меня чувств. При этом боль ощущалась во всем теле, особенно где-то внутри меня. Словно меня схватили огромные клещи, и рвали мои внутренности, ломая все кости. Подобной боли никогда в жизни я до сих пор не испытывал. Прежде чем потерять сознание, на какой-то миг я успел заметить в воде черный силуэт, метнувшийся в сторону рыбы. Уж не она ли причина случившегося? Лишившись чувств, на этот раз под водой оказался я. Тут пришедший в себя индеец подхватил меня под руки, И я стал было приходить в себя, как вдруг новый удар окончательно свалил меня с ног. Невыносимая боль парализовала все мое тело, пронзив насквозь, словно волчий клык. Я погрузился в глубокий обморок. Когда сознание вернулось ко мне, я увидел, что лежу под кокосовой пальмой на берегу озера. Вместе с сознанием возвращалась и боль. Все сильнее опоясывая тело, парализуя члены. Давя на сердце, сжимая горло, в первые минуты я не мог шевельнуть даже пальцем. Но потом паралич постепенно стал проходить, а вместе с ним, казалось, покидало тело и боль. Вокруг меня толпились друзья, радуясь моему возвращению к жизни. Что это было? Выдавил я не своим голосом сквозь сдавленное горло. Еще бы немного, Ян, и тебе конец, скалил зубы Вагура. «Что за чудище на меня напало?» — спросил я. Вагора и другие, сияя радостными улыбками, расступились. В двух шагах от меня на песке лежала рыба весом фута три, а может, чуть больше. «Это она?» — поразился я, с почтением глядя на бестию столь скромных размеров. «Она, Аримна!» Рыба формой напоминала толстого угря и была темно-оливкового цвета с двумя рядами желтых пятен по бокам. «Мы ее убили», — торжествовал Вагура. «А тебя вытащили, чуть живого». «Но она меня даже не укусила», — удивился я. «А тут достаточно, если она просто слегка коснется. В прикосновении ее вся ее дьявольская сила», — объяснил мне мой юный друг не без гордости за свои познания. «Индейцы называют ее лишающей движения». Ко мне быстро возвращались силы, и уже полчаса спустя я, опираясь на плечи друзей, смог самостоятельно идти к Кумаку. Но боль в теле все-таки не прошла и утихла лишь через два дня. С тех пор вид нашего озера стал вызывать во мне не только страх, но и чуточку, как это ни странно, какого-то непостижимого почитания. Можно ли удивляться, что индейцы, окруженные столь поразительной природой, повсюду видели происки злых демонов, кровожадных духов и вампиров, порожденных людоедом Пиамой или Макунаимой, злыми божествами? А на следующий день после этого происшествия явились гости Саринока, Миндука и его вараулы, отправившиеся в погоню за испанцами. Вернулись без потерь все десять. Мендука питал слабость к торжественным церемониям и хотел похвалиться выучкой своих воинов. Прежде чем произнести традиционное приветствие, он выстроил своих людей в шеренгу перед моей хижиной и ждал прихода переводчика. Кроме Арипая в Кумакии было несколько араваков, немного знавших язык вараулов. Наконец один из них явился, и Мендука доложил, что задачу они выполнили, добыли четыре мушкета, четыре пистолета и пять ножей. «Где же вы их настигли?» спросил я. «На последней стоянке, перед Ангастурой. Они считали, что уже дома и стражу не выставили». «Обошлось без боя?» «Немного мы их пощипали». Эмидука выбросил из мешочка на землю четырнадцать отрезанных ушей, связанных попарно, Четыре пары ушей индейцев и три белых. Присутствующие араваки ахнули от удивления. «Дон Эстебан тоже здесь?» – спросил я, указывая на этот жуткий трофей. «Нет». «Они узнали, кто на них напал?» «Нет». Ха. «Ну и что вы собираетесь делать дальше?» «Останемся здесь, пока не научимся стрелять. А потом вернемся к Коронали». «Хорошо, отдохните, поешьте, а завтра с утра за дело!» Миндука медлил. Я взглянул на него вопросительно. «Теперь ты доволен нами, белый ягуар!» — весело сверкнул он глазами. «Проливать кровь, когда это не вызывается необходимостью самозащиты, мне это не по душе. Но надо признать, смелости вам не откажешь». Узнав подробности нападения, мы не могли не отдать должное ловкости этой горстки вараулов. Воспользовавшись ночной темнотой, они без шума разделались с пятью противниками, лишили их жизни и оружия, прежде чем остальные обнаружили их и подняли тревогу. Но и потом сумели прикончить еще двоих, не понеся при этом никаких потерь. «Еще должен тебе сообщить», — завершил свой рассказ Мендука. Когда мы плыли мимо Серимы, там что-то происходит. Все бегали, кричали, похоже, дрались. Они не ошиблись. В Сериме действительно дело дошло до стычки. Против старейшин вспыхнул бунт. Вожди, столь упорно сеявшие злой ветер, пожали, наконец, бурю. Давно копившееся против них недовольство прорвало, в конце концов, плотину людского терпения и вылилось в насилие. Канеса избили, лишили всяческой власти, в том числе власти вождя Рода. Та же участь постигла его приспешника и правую руку, Пирокая. Но самый страшный гнев Серимы обрушился на шамана Карапану. Возбужденная толпа возвестила месть ему за все злодеяния и порешила его убить. Но он, заблаговременно пронюхав, что его ждет, бежал в лес, и укрылся где-то в безлюдной чаще. Вероятно, он рассчитывал, что гнев серимцев со временем пройдет, и они осознают, какое страшное святотатство хотели совершить. И рассчитывал, надо сказать, не без оснований, если бы не тихое помешательство Арипая. Душу Арипая, вдвойне терзаемую и общим несчастьем племени, его семейной трагедией ничто не могло уже сдержать. Сердце его ожесточилось. Потребность убить шамана обуяла до такой степени, что днем и ночью, не зная усталости, он подкарауливал Карапану на краю леса неподалеку от его хижины. И дождался. Однажды ночью шаман появился. Это было на четвертый или пятый день после возвращения вараулов. Арипай не испугался ни колдовской силы, ни магического ореола, окружающего Карапану, На утро следующего дня индейцы нашли окоченевший труп шамана с ножом в горле, а рядом Марипая, тяжело раненого Карапаной в ночной схватке. И так Карапана не избежал своей участи. Но ну а трагические события последних дней до основания потрясли весь прежний уклад и предвещали людям на берегах Итамаки новую жизнь. танец Мукуари. Едва до нас дошли слухи о тяжелом состоянии Арипая, как четыре добровольца тут же поспешили в Сериму, чтобы оградить его от возможной мести. Им удалось перетащить его на носилках в Кумаку еще живым, хотя жизнь его и висела на волоске. Когда я увидел его у нас в селении, он лежал В полусознательном состоянии с закрытыми глазами, худой, осунувшийся, но какой-то умиротворенный и трогательно тихий. Исполнив свой кровавый обед, он изгнал из себя злых демонов. Они оставили его, наконец, в покое, и в этой кроткой его умиротворенности было что-то необычайно волнующее. В кумаке его не оставили и тут же понесли дальше. В укромном углу полуострова несколько его родичей соорудили шалаш и оставили его там под присмотром жены, снабдив запасами продуктов. Здесь в уединении ему предстояло оставаться до выздоровления, чтобы в случае, если он заразился в Сирими, не занести болезнь в Кумаку. Одним из важнейших аравакских ритуалов в те времена был танец Мукуари, исполнявшийся каждый раз в случае смерти кого-нибудь из близких. Танец этот имел целью отогнать от человеческого жилья душу умершего, дабы она не вредила живым. Смерть шамана так или иначе касалась всех людей племени, и потому Кумака решила тоже исполнить мукуари. Обычный ритуальный обряд производится сразу после смерти, но на этот раз торжество пришлось отложить. Один из наших рыбаков в это время обнаружил на Ореноко остров, где крупные речные черепахи как раз откладывали яйца. Это известие взбудоражило и подняло на ноги всю Кумаку. Черепашьи яйца считались у индейцев самым любимым лакомством. Порешили поэтому сначала отправиться на Ореноко, а уже потом разделаться с душой умершего. Почти половина жителей Кумаки целыми семьями приняло участие в походе. Речные черепахи в период кладки яиц, а это значит в наших краях в январе-феврале, собирались в стада и, отыскав уединенный остров, по ночам выходили из реки. Яйца они откладывали в прибрежный песок, искусно засыпая их так, чтобы другие звери, падки на это лакомство, не нашли их. Иногда черепахи проплывали десятки миль, до этого единственного облюбованного острова, вверяя ему и теплым лучам солнца судьбу своего потомства. Вот на таком острове наш рыбак и обнаружил в песке следы, характерные для лежбища черепах, и повел туда флотилию кумакских лодок. Когда спустя две недели охотники возвращались домой, по веселым их лицам еще издали можно было определить, что экспедиция прошла успешно. И действительно, две лодки по самые борта были заполнены желтой массой очищенных от скорлупы яиц. При виде этой картины я схватился за голову. «Здесь, наверное, больше двух тысяч яиц», – поразился я. «Вы истребите всех черепах, если ежегодно будете так уничтожать их потомство». «Каждый год все индейцы по берегам реки с незапамятных времен собирают черепашьи яйца, а черепахи не переводятся». возразил Мабукули, глава рода черепахи. Был еще и другой повод для всеобщей радости. Болезнь в Сириме пошла на убыль. Словно между шаманом и болезнью существовал какой-то дьявольский сговор. Примерно со дня смерти шамана Карапаны не появилось ни одного нового случая заболевания. Сваленные болезнью понемногу приходили в себя. И хотя некоторые дети еще умирали, Страшная эпидемия явно отступала, как река после сильного паводка. К людям с каждым днем возвращались силы, а с ними и надежда. Болезнь унесла четверть взрослого населения, а дети до пяти лет погибли почти все, остальные понемножку поправлялись. На окраине Кумаки находилась роща прекрасных пальм Бурити. И здесь, неподалеку от берега озера, на третий день после возвращения наших людей с Оренока, начался обряд мукуари. Он должен был продолжаться целые сутки и завершиться пиршеством, для которого приготовили разные блюда из черепашьих яиц и, конечно же, принесли множество кувшинов кашири. В этот день, на рассвете, меня разбудил гулкий грохот барабанов, доносившихся, со всех сторон Кумаки. Теперь они будут безумолку бить в течение многих часов. В тот же момент в мою хижину проскользнуло жуткое чудовище. Маска изображала страшного хищника с огромными клыками. Привидение молча выделывало передо мной грозные танцевальные движения, словно стремясь нагнать на меня страх. По легкому прихрамыванию на левую ногу я узнал пришельца. «Арасиба, не валяй дурака!» Индеец остановился и снял с головы маску. «Белого ягуара нельзя обмануть!» Проговорил хромой с уважением и таинственно добавил. «Но и Арасиба теперь стал важным!» «От того, что нацепил вот это?» Спросил я, указывая на его маску. «Нет, маски на голову для танца надеваются!» «Я сегодня предводитель мукуари!» Это большая честь. Только теперь я заметил на лице его выражение какой-то комичной горделивости. Индейец извлек из мешка, висевшего у него на поясе, две мараки. Это символ шаманской власти. Поднял их над головой и стал трясти. Заключенные внутри камушки резко и вызывающе загремели. И не менее вызывающая Расиба устремил на меня свой косоватый взгляд. и, пританцовывая, засеменил мелкими шажками. «Ничего себе!» – присвистнул я. «Высоко же ты метишь! Хочешь занять место шамана?» «Араваки лишились шамана», – ответил он напевно. «Аравакам нужен шаман!» «А ты в этом уверен, дружище?» – выразил я сомнение. «Нужен, нужен!» – забормотал он убежденно, а лицо его при этом исказилось гримасой иступлениях. Скажи, кто убил злого шамана твоего врага? Ты? Кто направил руку Арипая? Кто направил глаз Ягуара? Ты, но вечереп Ягуара мой. Зато мои руки повесили его на шест. А кто твой самый преданный друг, Белый Ягуар? Ты? Разве не тебе я обязан тем, что ты защитил меня у горы Грифов, когда другие снова хотели меня бросить? «Разве не ты лечил мою ногу, искусанную кайманом?» Отвечая вежливостью на его вежливость, я в тон ему добавил, «А кто спас ребенка лосаны от яда, а мою душу от бесчестия?» Арасиба хрипло рассмеялся, смеяться иначе он не умел, спрятал мараки в мешочек и надел на голову маску, и без лишних слов выскользнул из хижины. Вероятно, в преддверии знаменательного для него дня Он просто хотел заручиться моим расположением. Минутой позже Лосана внесла завтрак. Как и прежде в Сириме, она теперь жила с матерью и ребенком возле моей хижины. С ее приходом в хижине словно вспыхнул свет, а я так и онемел от удивления. Лосана была разодета, как никогда. Верхняя обнаженная часть ее тела была увешана множеством ожерелий, из ярких разноцветных плодов и гирляндами из ароматных красных цветов. Лосана, в отличие от большинства индианок, была на редкость стройной, с тонкой и гибкой талией. Тело ее, умощенное сегодня благовонными маслами, источало приятный аромат. Черные волосы, вымытые в кокосовом молоке, ореолом обрамляли лицо, нежные губы расцветали в мягкой улыбке. Влажный блеск глаз чаровал и был подобен чистому бездонному омуту. Восходящее над озером солнце розовыми лучами высвечивало все очарование Лосаны. И никогда прежде она не была так прекрасна, как в это утро. Я не вымолвил ни слова, но заметить мое восхищение было нетрудно. Разложив на широких листьях завтрак, Лосана не ушла. Она стояла посреди хижины в гордом своем великолепии и, чуть смущаясь, молча радовалась впечатлению, какое она на меня произвела. Я тоже молчал и лишь взглядом спрашивал, по какому поводу столь необычный наряд. Она не выдержала первой и, нарушив молчание, прошептала «Сегодня у меня великий день». «И у тебя тоже?» – весело рассмеялся я. «За сегодняшнее утро это уже второй случай». «Сегодня мой праздник», — опять повторила она. «Не мукуари же, ведь женщины не принимают в нем участие». «Нет, я переселяюсь». «Куда, Лосана?» «В твою хижину». Я внимательно взглянул ей в глаза. В них не было ни капли насмешки. Она проговорила это очень уверенно, спокойно, как будто речь шла просто о каком-то пустяке. «Хорошо, хорошо», — в тон ей деловито ответил я. «Конечно, моя хижина больше вашей и удобнее». «Не то», — прервала она меня, качнув головой. «С нынешнего вечера я буду твоей женой». «Ое, вот это чудеса! Это ты сама вдруг так решила, никого не спросила согласий? «Я спрашивала». «Кого меня?» «Я говорила с Манаури, он согласился». «Ах, он согласился, а я?» «Меня вы не спросили». тебя, но ведь ты, я думала, я Бедняжка страшно смутилась, и теперь уже я стал хозяином положения. Я сделал вид, что крайне озадачен ее предложением, но это мое удивление выглядело весьма для нее обидно. Она не знала, как его истолковать, и, пожалуй, впервые за все время утратила обычную уверенность в себе. В глазах ее метнулись искорки протеста. «Если ты отказываешь мне в своей хижине, я могу...» Совсем напротив, я приглашаю тебя к себе. Во всяком случае, придал я тону своего голоса как можно больше лукавства. Во всяком случае, для меня будет намного удобнее, если ты станешь готовить пищу у моей хижине, а не приносить ее со стороны. Резкая морщина между сдвинутых бровей женщины с полной очевидностью свидетельствовала о приближающейся буре. Однако выражение гнева и обиды на смуглом лице отнюдь не лишала его прелести. «Я всегда буду готовить тебе вкусную пищу. Со мной тебе не придется голодать», проговорила она обиженно и тут же твердо добавила, сверкнув глазами. «Но я хочу, белый ягуар, подарить тебе сыновей, которые станут храбрыми воинами». Она проговорила это с такой наивной простотой, жертвенной решимостью, что я тут же понял. «Хватит, натягивать струну больше не следует». Сбросив с лица маску показного недовольства, я проворно вскочил, привлек Лосану к себе и прижал ее голову к своей груди и проговорил «Да будет так, как ты хочешь». Видя, с каким неописуемым облегчением она приняла мои слова, я не применул шутливо заметить. Но наперед обещай, все важные вопросы мы будем обсуждать вместе, всегда, вдвоем. В роще под пальмами бурити соорудили только для старейшин. Из-под тенистого навеса было удобно обозревать весь ход Мукуари. Около полудня я отправился на торжество вместе с Лосаной. По обычаю, женщинам возобранялось находиться поблизости. Но Лосана пользовалась особым уважением и имела особые права. Все в Кумаке знали уже, что сегодня ее день и поглядывали на нее с уважением. нашему приходу Мукуари был в полном разгаре и уже длился несколько часов. Этот обряд имел мало общего с обычными ритуальными танцами. И хотя участники исполняли танцевальные движения в такт гудящим барабаном, суть танца заключалась не в этом, а в избиении друг друга колючими прутьями. Все танцующие были в различных масках. Цель обряда была достаточно ясна. С одной стороны, умилостливить душу умершего, показав, какие страдания смерть его доставила живым, а с другой, и это было главным, душеспасительным, раздавая удары направо и налево, отогнать душу умершего от людей, на случай, если она замышляла против них злые козни. Принять участие в танце, продолжавшемся без перерыва целые сутки, должны были все взрослые мужчины племени. Когда человек наблюдает эти... веснующиеся страшные маски и непрестанное их самобичевание, а в ушах его не стихая стоит ритмичный гул барабанов, невозможно не поддаться впечатлению, производимому этим странным зрелищем. Оно невольно захватывает всех присутствующих, словно какой-то вихрь, лишая человека воли, приводит в странное состояние духа и отделаться от этого не удается никакими силами. Человек словно попадает Под какие-то чары. Пронаблюдав за пляской довольно долго, я спросил у сидевшего рядом Манаури. «А в Мукуаре должны участвовать все, без исключения?» «Да, все ставшие мужчинами. Я танцевал утром, в самом начале». «А я?» «Ты и Ян», – он задумался. Под Тольда сидели еще несколько старейшин: Мабукули, вождь рода Черепахи, Уаки, глава рода Арара, Канаура из рода Кайманов. Они тут же приняли горячее участие в решении вопроса «Должен или не должен я участвовать в обряде?» и не пришли никакому решению. Душа погибшего шамана, что и говорить, была могущественной. И он упорно старался меня уничтожить, но мои чары оказались сильнее его вероломства и его одолели. Может ли мне теперь чем-либо угрожать его душа? Нет. считали вожди, уверовавшие в мое могущество, а другие лишь качали головами. Лосана, сидевшая чуть сзади, с напряженным вниманием прислушивалась к разговору, не произнося, однако, ни слова. Я повернулся к ней. «Ну, а ты как думаешь?» «Ты должен танцевать», — ответила она, не колебаясь. «Ты думаешь, его душа может причинить мне вред?» — удивился я. «Нет, не может». «Его жалкая душа не может сделать ничего плохого белому ягуару», заявила она. «Тогда зачем же мне танцевать?» э, «Чтобы...» Она запнулась, подыскивая подходящее слово. «Чтобы все видели, ты с нами душой и телом...» Среди вождей пронесся шепот одобрения. «Хорошо», — согласился я и велела Сани принести мне шкуру ягуара. Когда она вернулась, я накинул на себя шкуру, Подпоясался лианой, чтобы во время танца она не спадала. Голова моя целиком вошла в голову ягуара, и только спереди оставалось небольшое отверстие для глаз и рта. Мне подали прочную розгу, но я потребовал еще одну в левую руку. «Хорошо, возьми две», — согласился Манаури, добавив. «И помни, чем больнее ты кого-нибудь ударишь, тем для него лучше и почетнее». «Очевидно, танцоры хотели сделать мне как можно лучше и почетнее, ибо едва я оказался в их кругу, и меня узнали по шкуре и росту, как несколько человек сразу набросились на меня. Я отбивался как мог и кое-кому изрядно всыпал, но досталось и мне. Мое одеяние доходило только до икр, а ниже ноги оставались голыми. Мои партнеры быстро обнаружили это слабое место и тут же на него обрушились». пытаясь хоть как-то уклониться от ударов, я как сумасшедший прыгал во все стороны, не выпадая, однако, из ритма, навязанного нам барабанами. И тем